Глава шестая. Потерянная память коротышки Робертсона Если бы вечер пятницы не был таким чудесным и располагающим к прогулке, Финли легко отложил бы до утра визит к Робертсонам на Барлоон Тол. Он подозревал что-то тривиальное, поскольку Сара Робертсон была такой заполошной, крупная, грудастая, неповоротливая женщина с некрасивым плоским лицом и золотым сердцем. Она вечно полошилась по поводу своей старшей дочери Маргарет и своего коротышки мужа Роберта, пока Роберт, наконец, не перестал считать свою душу своей. Она проветривала его фланелевые штаны, вязала ему носки, провожала в церковь, выбирала галстуки на распродаже, строго следила за его диетой. «Нет, нет, Роберт, тебе, может, и нравится этот творог, но ты же знаешь, дорогой, что от него у тебя всегда запор». «Уфу! Забери тарелку у отца, Маргарет!» В ближнем кругу друзей на барлу Антол она по праву считалась образцом. «Наш брак самый счастливый на свете!» — часто восклицала она, поджимая губы и восторженно закатывая глаза. Она была самой лучшей из всех преданных жен. Или самой худшей. Но сколько бы ни способствовала собственническая любовь Сары и ее авторитету, недоброжелателей в Ливенфорде — а их было, пожалуй, немного, отчасти забавляло то, что Роберт ходит с жененным хомутом на шее. «Он затюканный женой маленький дьявол», — заявил однажды в клубе Гордон. И Пакстон, усмехнувшись, согласился. «Да, это она носит мужские портки!» Хотя Роберт и преподавал в гимназии, он не числился в членах клуба. Ему было любезно сказано, что курение и выпивка — это не для него. Нет и нет. На самом деле невероятно, сколько разных вещей не подходило Роберту. Казалось, он почти нигде не бывал. Ни на футбольных матчах, ни в боулинге, ни в Глазго с другими учителями, ни в театре. Это был маленький, кроткий, непритязательный человек лет сорока четырех, довольно сутулый и молчаливый вне школы. У него были глаза, как у собаки, карие, беспокойные, а также прекрасный тенор. В классе его ласково называли «коротышка Робисон». На голос Роберта, по-видимому, был спрос, так как Сара, его законная жена, всегда заставляла мужа петь, когда у них бывали гости, и благодаря более внушительному, чем его собственный авторитет у Сары, он год за годом имел особую честь, иначе это и не назовешь, разучивать с детьми приходской церкви разные песнопения, в том числе и псалмы, которые регулярно исполнялись на Рождество. Таков был коротышка Робисон. И все это промелькнуло в голове Финлия, когда он направлялся к Барлоон Тол, уже различая в вечернем аромате, разлитым вокруг сладкое дыхание раннего лета. Он позвонил в дверь дома Робертсонов. И его не заставили долго ждать. Миссис Робертсон поспешно подбежала к двери и впустила его. «Должна сказать, доктор, я ужасно рада, что вы пришли!» воскликнула она в гостиной, где в преданных заботах о Робертсоне ее поддержала большая, неуклюжая девятнадцатилетняя Маргарет, почти точная копия своей матери. Сам же Робертсон, сидящий под люстрой, выглядел смущенным, и под пытливыми взглядами всех присутствующих он беспокойно заерзал в кресле. — Надеюсь, ничего серьезного, миссис Робертсон? — приветливо спросил Финлей. — Абсолютно ничего, — смущенно пояснил Робертсон — — То есть, абсолютно. Я не понимаю, зачем они вас вызвали. — Лучше помолчи, отец, — строго оборвала его Маргарет. — Пусть мама скажет. Робертсон замолчал, и Финли вопросительно посмотрел на миссис Робертсон, которая в своей супружеской озабоченности издала долгий с присвистом вздох. — Ну, в общем, вот что, доктор Финли. Я не говорю, что это серьезно, понимаете, это далеко не так. Но все же я беспокоюсь за своего Роберта. Он слишком перетрудился в последнее время. Мистер Дуглас, учитель из класса на год старше, по какой-то причине отсутствовал, и Роберт взял на себя оба класса. Это такая обременительная ноша, скажу я вам. Так и в могилу себя можно свести. А кроме того, эти песнопения. В субботу дети выступают с представлением Леди Озера по случаю церковного юбилея. «Все это просто одно за другим свалилось на бедняжку, и понятно, что я как самая преданная жена на свете...» «Да-да, но какое все это имеет отношение к тому, что вы меня вызвали сюда?» Улыбаясь, перебил ее Финли. «Да прямое, доктор!» Возразила миссис Робертсон с видом величайшей озабоченности. «Все это привело Роберта в такое нервное состояние, что он сам не понимает, что делает. Готова поклясться, что он теряет память». «Ради бога, женщина!» — пробормотал Робертсон. «Какие пустяки!» «Ты же знаешь, что я всегда был рассеянным!» «Но отец!» — снова укоризненно перебила его Маргарет. «Нет, на сей раз не как всегда», — продолжала миссис Робертсон, подаваясь к Финлию в очередном приступе супружеской озабоченности. «Теперь он не помнит, что ему надо сделать. Сегодня он забыл купить мне шерсть, о чем я его просила». Вчера он забыл позаниматься музыкой с Маргарет. И так одно за другим. То одно забудет, то другое. Он в таком состоянии, что скоро забудет, где живет. «Так что, доктор», — подытожила миссис Робертсон, — «будьте добры, возьмите беднягу под свой контроль и скажите ему, чтобы не перетруждал себя, вел себя как следует и все такое, потому что я очень беспокоюсь. Я бы ни за что не позволила ему пропустить выступление с кантатой в церкви». От слов миссис Робертсон Финли едва не расхохотался. Подобная чудовищная озабоченность казалась ему бессмысленной, и все же он пребывал в сомнении. Возможно, Робертсон действительно переутомился. Он был таким маленьким и забитым, что на него, вероятно, все и сваливали. Но, кроме того, он в самом деле выглядел странновато. Нервничал, не знал, куда деть руки, взгляд тревожно блуждал по стенам и потолку. Финли опустился на стул и в своей обычной манере, как хозяин положения, заговорил с ним. Он порассуждал об опасности переутомления, которое может привести к умственному расстройству. Он сама доброжелательность, заверил в благополучном решении этой проблемы, а под конец, прежде чем встать и попрощаться, в порядке назидания рассказал о случае, который в самом деле имел место в его практике. — Знаете, — сказал Финлей, — Настоящее перенапряжение действительно иногда отключает память. Мы называем это афазией. И это происходит совершенно неожиданно. Помню, когда я служил в клинике Ройл, то был свидетелем такого случая с одним бизнесменом. Он забыл, кто он такой, или, вернее, считал себя кем-то другим. Он приехал из самого Бирмингема, и прожил две недели в Глазго, пока его близкие не связались с ним. «Боже мой!» Чуть ли не с испугом в глазах воскликнул Робертсон и выпрямился в кресле. «Это правда, доктор?» «Правда», — подтвердил Финли. «Вот видишь», — вставила Маргарет. «Так что будь осторожным, отец, и делай то, что говорит мама». «Никогда бы не поверил», — выдохнув, произнес Робертсон опять же странноватым тоном и глядя перед собой, как человек, потерявший рассудок. ну что ж может теперь ты наконец поверишь с чувством удовлетворения сказала довольная миссис робертсон провожая финлия до двери она поблагодарила его за откровенность на следующее утро роберт проснулся рано после крайне беспокойной ночи была суббота прекрасный день в открытое окно суинтон хиллс дул приятный ветерок роберт тихо лежал в постели уставившись в потолок Ему предстояла репетиция кантаты в «Рехабит Холли», где пятьдесят с лишним детей обоих полов, больших и маленьких, сопливых и без соплей, тех самых детей, на которых он ежедневно тратил свои последние силы, будут ждать его появления с камертоном и маленькой канторской палочкой. Он встал, оделся и позавтракал. Сара проводила его до двери и дала последние наставления: «Будь осторожен, дорогой, днем, когда вернешься, мы с тобой посидим в саду». Потом, может быть, немного прогуляемся вместе. Там в витрине я присмотрела шляпку, которую мы могли бы купить для Маргарет. Робертсон покорно кивнул. Затем повернулся и пошел вниз по дороге через Коммон к Рехабит-Холлу. Но в конце Коммон случилось нечто странное. Внезапно в его лице произошла перемена. Он оторвал взгляд от земли под ногами, куда обычно и смотрел, и, словно загипнотизированный, устремил его в бесконечность. Он инстинктивно ускорил шаг и, не доходя до Рихабит-Холла, повернул и направился к Чорч-стрит. На Чорч-стрит с той же странной гипнотической сосредоточенностью он вошел в банк и снял со своего счета 30 фунтов. Выйдя из банка, он повернулся и пошел прямо к вокзалу. Встретившиеся ему на пути Дугал Тот, художник по вывескам, и старый Леннокс Мясник окликнули его в знак приветствия. но на лице Роберта не отразилось ничего похожего на узнавание. Он, как деревянный, поднялся по ступенькам на платформу вокзала и без малейшего колебания вошел в вагон только что подошедшего поезда. С бесстрастным видом он занял пустое купе первого класса, оказавший среди непривычной для него роскоши. Затем он снял шляпу, изрядно помятый котелок, который носил уже лет десять, и положил его на сиденье рядом с собой. Он смотрел на мелькающую за окном сверкающую панораму зеленых полей и лесов, на открывающийся эстуарий и красивый залив. Через полчаса поезд остановился. Это была станция у Крейгендаранского пирса. Роберт вышел из поезда и направился прямо через пирс, как будто намеревался в самом конце шагнуть за край. К счастью, там стоял пароход. Это был властелин долин, и Роберт, ничтоже сумнявшийся, поднялся на борт. Мгновение спустя концы были отданы. Сверкнули лопасти колес, и судно отчалило. Весело заиграл оркестр. Дул легкий свежий ветерок, светило солнце, и нос парохода был нацелен на Кайлс оф Бьют. С непокрытой головой, поскольку шляпа осталась в поезде, маленький человечек расхаживал по палубе, так что волосы его развивались на ветру. А затем спустился в ресторан и плотно поел. Суп, холодный лосось с огурцом, Ростбиф, пудинг, печенье и сыр. Далее, слегка раскрасневшийся, он снова оказался на палубе и все так же странно, то есть машинально, принялся расхаживать взад-вперед. «Билет, пожалуйста, билеты, пожалуйста», — появился молодой старший Стюарт, и маленький человечек словно в замешательстве приложил руку к лбу. Билета у него не было. «Кирн, Данун или Роцсей?» — спросил Стюарт, вытаскивая пачку корешков билетов. «Роцей!» — на автомате ответил он. «Вот так!» Стюарт выписал билет и мельком глянул на пассажира, после чего изменился в лице. «Да ведь это мистер Робертсон, не так ли? Я учился у вас десять лет назад!» «Что, что?» — переспросил пассажир с непокрытой головой. «О чем это вы?» Стюарт смутился и покраснел. «Извините!» — запнувшись, сказал он. «Обознался!» В ротце маленький человечек быстро машинально сошел на берег. Его взору предстал большой пансионат с нарядной позолоченной вывеской «Утес Коул» прямо напротив пристани. Туда он и вошел. «Мне нужен хороший номер», — сказал он. Администраторша за маленьким окошком приветливо улыбнулась. «Да», — сказала она. «Вы заказывали?» «Нет, я только что с парохода». «А, понятно. А ваш багаж доставят позже?» «Да». «Я могу дать вам хороший номер с видом на море. Как ваше имя, сэр?» Она протянула ему ручку. Он замешкался. «Если он не Робертсон, то значит кто-то другой». Его взгляд затуманился, затем прояснил, словно учитель что-то вспомнил. «Вальтер Скотт», — сказал он скорее себе самому. Так и написал. Когда постояльцы проводили в его комнату, он сполоснул там лицо и руки. затем вышел и зашагал вдоль фасада. Он зашел в магазин одежды, где купил небольшой чемоданчик, ночную рубашку, разную мелочь и под конец фуражку смена. Небрежно нахлобучив на голову обнову, он велел отправить остальные покупки в утес Коул и заглянул в табачную лавку по соседству. В табачной лавке он со странным блеском в глазах купил себе сигары, большие сигары, каждая была перевязана красивой лентой. С дымящейся сигарой в уголке рта, Фуражки их смена, лихо сидящий на голове и с выражением одновременно отсутствующим и самодовольным, он прогуливался по набережной, как бы наслаждаясь солнцем и свежим воздухом. Хотя он и выглядел до странности отрешенным и загипнотизированным, казалось, что все вокруг развлекало его. В конце променада он прошел мимо молодой дамы с темными глазами и развевающимися на ветру волосами, выбившимися из-под красного шерстяного берета. Она шла, засунув руки в карманы короткого жакета, и в ней ощущалась какая-то мягкость, шаловливость и одиночество. С той же своей отрешенностью он развернулся и зашагал вслед за ней. Когда она остановилась, чтобы посмотреть на парусник, стоявший в бухте у самого берега, он тоже остановился. Таким же отрешенным тоном он заметил. «Прекрасный парусник, не правда ли?» Она согласилась. «И сегодня прекрасный день», — сказал он бесстрастно и простодушно. Она, улыбаясь, снова согласилась. «Где вы остановились?» — спросил он. «В Утёсикоул», — ответила она. «Отлично», — произнес он. «Я тоже оттуда. Не пора ли нам вернуться к чаю?» Она расхохоталась. «Думаете, я не заметила, как вы шли в другую сторону?» «Вы злой! Цепляетесь к приличным девушкам!» «Я видела, как вы там зло на меня посмотрели!» «О, нет!» — возразил он. «Вовсе нет!» «Ну уже, подтрунивала она над ним. «Жду, когда вы скажете, что мы уже встречались раньше». «Вполне возможно!» — странно ответил он. «Я не помню». Пока они шли к пансионату, она рассказывала ему о себе. Ее звали Нэнси Бэк, Бек. Она работала в большом магазине на Сосехол-стрит. Она взяла отпуск чуть раньше обычного и теперь призналась, что с тех пор, как приехала в Утес Коул, ей очень одиноко. В августе Родсы ей нравился больше. Ему показалось, что ей лет двадцать семь, и в ней были живость и сдержанность. Но вы ничего не рассказали мне о себе. Чем вы занимаетесь? Имея в виду его фуражку, она лукаво добавила. «Думаю, чем-то морским?» «Совершенно верно», — сказал он. «Старший стюарт». «Сразу видно», — согласилась она, снова улыбнувшись. «Есть у вас что-то... Не знаю, что... Думаю, что-то лихое». За ужином они сидели рядом, и он был любезен и предупредителен. После ужина он сказал. «Что вы делаете сегодня вечером?» «А что вы предлагаете?» «Есть эстрадные артисты, они чертовски хороши!» Они пошли к эстрадным артистам. Он занял лучшие места впереди и купил ей коробку шоколадных конфет. Когда представление закончилось, и они вышли на свежий воздух, на залив опустилась мягкая тьма. Кончик его сигары ярко светился, и по дороге обратно он, как бы сам того не осознавая, обнял ее за талию. «Ты славный парень, Вальтер», — прошептала она. Следующие несколько дней были ясными и солнечными. Время шло быстро, а Вальтер и Нэнси наслаждались обществом друг друга. Они вместе гуляли, вместе ездили на машине и совершили круиз вокруг Кайлсов-Бьют. Они даже танцевали, потому что накануне ее возвращения в Глазго, проходя мимо Коул-Холла, они увидели вывеску. «Сегодня состоится праздничный вечер. Всем добро пожаловать. Перчатки желательны, бальная обувь обязательно». Нэнси мечтательно вздохнула, повиснув на его руке и спросила. «Ты танцуешь, Вальтер?» «Пожалуй, что да», — сказал он со странной, уклончивой осторожностью, к которой Нэнси теперь уже привыкла. Он заметно изменился, слегка загорел, плечи распрямились, а взгляд, хотя все еще оба весьма отрешенный, стал ясным и дерзким. Ее пароход отплывал в пять часов дня. и перед расставанием они в последний раз прогулялись мимо поля для гольфа за Скеох-Вуд. Нэнси молчала. Вскоре она пожаловалась, что устала, и они сели. Они были окружены морем молодого папоротника, над которым стволы деревьев и пышная зелень кустов обрамляли полоску голубого неба. Вдалеке они услышали стук колесного парохода, идущего на Кайлсов-Бьют, а затем наступила полная тишина. «Ты ведь не забудешь меня, правда, Вальтер?» — прошептала Нэнси, боясь нарушить это безмолвие. «Не знаю», — загадочно ответил он. «У меня плохая память». При этих словах она тихонько вздохнула и обняла его, а он рассеянно обнял ее. Потом пришло время возвращаться к пароходу Нэнси. Она взяла Вальтера под руку и молча шла вплотную к нему. Они уже дошли до набережной, ведущей к пирсу, как вдруг дорогу им заступила крупная тучная фигура. «Привет, привет!» — раздался удивленный голос. «Робертсон, это ты, будь я проклят!» «Прошу прощения», — сухо сказал Вальтер. «Вы ошиблись». «Что?» — ухнул толстяк. «Ты что, меня не узнаешь? Белли Никол из Ливенфорда!» «Ни черта себе, Робертсон!» «Прошу прощения...» — повторил Вальтер. — Моя фамилия Скотт. Будьте добры, дайте мне пройти. Да — До какого черта? — запротестовал Никол. — Черт побери, Робертсон! Весь город только о тебе и говорит! Они перевернули все вверх дном в поисках тебя! Только о тебе и пишут! Эта молодая леди должна успеть на свой пароход, — заявил Вальтер и, оттолкнув ошеломленного Никола, повел Нэнси к причалу. — Что это было, Вальтер? Удивленно спросила она. «Откуда мне знать?» Ответил он. «Я никогда в жизни его не видел». На судне прозвонил колокол. Она крепко и поспешно его обняла. «У тебя есть мой адрес», — сказала она. «Ты не забудешь меня, дорогой?» «Пожалуйста». Когда он вернулся в утес Коул, ему показалось, что администраторша смотрит на него с каким-то странным вниманием. Но он не придал этому значения. После ужина он в одиночестве вышел прогуляться по набережной, и звезды смотрели на его маленькую фигурку, фланирующую с непонятно почему торжественным видом. Невозможно было сказать, о чем он думал. Но в ту ночь он спал без сновидений. На следующее утро он не спешил вставать. Около десяти часов он бодро спустился в холл и застал там администраторшу, явно его поджидавшую. «Вас кое-кто хочет видеть». решительно заявила она и отвела его в маленькую комнату. Там он тупо уставился на Бейли Никола в компании двух женщин. Одна из женщин была высокой, грудастой и широкобедрой с плоским лицом. В ее глазах блестели слезы, а руки дрожали. Рядом с ней стояла очевидная ее дочь. «Итак, Робертсон», — осторожно сказал Никол, — «это мы». «Ты ведь рад нас видеть, старина». «Что вы имеете в виду?» — холодно спросил Вальтер. «Вы мне уже порядком надоели, сэр. И что здесь делают эти женщины?» При этих словах у женщины, что постарше, вырвался стон. Она подалась вперед и обвела руками шею Вальтера. «О, Боже! О, Боже!» — простонала она. «Разве ты не помнишь меня, дорогой? Разве ты меня не узнаешь?» Вальтер с каменным лицом высвободился из ее объятий. «Отстаньте от меня, женщина!» «Как можно столь бесстыдно себя вести?» Жестом Никол остановил ее. «Оставьте его пока», — шепнул он этой женщине. «Мы отвезем его домой. Он лишился памяти». Объект их сочувствия и внимания, Вальтер, был с большой предосторожностью и заботой припровожден в Ливенфорд. Во время короткого путешествия он сохранял холодное и брезгливое достоинство, когда над ним рыдала то одна, то другая женщина. Но он не возражал против того, чтобы его перевозили, покорно пересаживаясь с парохода на поезд и с поезда в экипаж. «Он словно заколдован», — схлипывала женщина постарше. «Мой бедный Роберт». Когда они подъехали к дому на Барло Антол, там их уже поджидал молодой человек. «О, доктор Финлей, доктор Финлей!» — простонала женщина. «Только посмотрите на него. Все так, как вы сказали». «О, что же мне делать? Что же мне делать?» Увидев на лице коротышки Робисона новое, отстраненное выражение, Финли всерьез огорчился. Он быстро подошел к нему и сказал. «Пойдемте, дорогой. Просто сядем спокойно и немного поговорим. Разве вы меня не знаете? У вас был нервный срыв, и вы просто хотите прийти в себя без лишнего шума». Похоже, эти слова не тронули Вальтера. С холодным неодобрением он огляделся вокруг. Что тут делают эти две женщины, спросил он. Скажите им, чтобы они убирались. Финли сделал знак миссис Робертсон и Маргарет покинуть комнату, и они неохотно вышли. Их рыдания эхом разнеслись по коридору. Какое-то время Финли и Робертсон сидели молча. Финлию показалось, что выражение лица Робертсона стало меняться. Пребывание в собственном доме хотя Робертсон и не узнавал родные стены, сглаживало выражение напряженной отстраненности. Наконец, Финлей осторожно заговорил. «А теперь послушайте меня. Вы должны понять, друг мой, что потеряли память. Это не страшно, но вы полностью потеряли память. Вам придется подождать, пока она вернется». Наконец, на лице пациента появилось выражение искреннего интереса. «Это правда?» — спросил он. — И сколько времени это займет? — Ну, иногда она возвращается совершенно неожиданно, — сказал Финлей, стараясь, чтобы это прозвучало обнадеживающе. И проблемы как не бывало. Медленная улыбка обозначилась на лице коротышки Робисона. — Вот теперь все прошло, — сказал он. — Пусть они войдут. Он нащупал в кармане жилета листок с адресом, И его улыбка стала еще шире. Но, клянусь богом, все это было просто великолепно. И он тяжком ткнул Финля под ребра.